Глава тридцать на утро едва дом опустел, Макалеб полез в сумку и разложил все имеющиеся материалы на шесть стопок. Наскоро позавтракал апельсиновым соком и двумя черничными слойками, скорее всего предназначавшимися Реймонду, а после принялся за работу в надежде отвлечься от навязчивых мыслей, насколько преуспела в своем расследовании Джей. Несмотря на одолевающие его тревоги, Маккалип ощущал прилив адреналина. Цель уже близка. Осталось найти связующее звено, последний фрагмент мозаики, без которого картинка не складывалась. В Своей головокружительной карьере в бюро Маккалип был обязан интуицией, и сейчас она вновь наталкивала его на верный след. Не секрет, чем толще папка с материалами, тем сложнее отыскать истину. Однако она крылась где-то в недрах бумаг, как самое красное яблоко в пирамиде из фруктов. Вытащи его, и вся конструкция рухнет. Впрочем, к обеду приподнятое настроение как ветром сдуло. За восемь часов кропотливой работы с перерывами на перекус и неотвеченные звонки Джей Маккалеб прошерстил каждый документ из огромной кипы, собранной за десять дней расследования. А истинно, читай, связующее звено так и не обнаружилось. Паранойя и чувство беспросветного одиночества вернулись. МакКалип поймал себя на мысли, что уже прикидывает, где лучше скрыться. В горах Канады или на пляжах Мексики? В четыре часа он снова позвонил в управление шерифа и в пятый раз услышал, что Уинстон нет на месте. И, скорее всего, до завтра она не появится, добавила секретарша, на отрез, отказавшийся сообщить, где Джей, или назвать номер ее пейджера. Опасаясь последствий, Маккалеб отверг любезное предложение побеседовать с капитаном. Не хватало, чтобы в управлении узнали, что Джей не только сочувствует подозреваемому, но и помогает ему. Маккалеб нажал «Отбой» и позвонил на свой автоответчик. За минувший час ему оставили два сообщения. Первое было от Бадди Локриджа — проверка связи. Во второй раз ошиблись номером — Некая женщина усомнилась, туда ли она попала, сказала, что ищет Лютера Хэтча, и оставила свои контакты. Маккалеб моментально узнал имя. Лютер Хэтч, так звали подозреваемого по их же Джей совместному делу, а голос на пленке принадлежал самой Уинстон. Очевидно, она не могла говорить открыто и воспользовалась шифром. Цифры, озвученные Джей, также казались до боли знакомыми, С такого кода начинались номера в местном подразделении бюро в Вествуде, где некогда трудился Маккалеб. Трубку сняли после первого же гудка. Уинстон слушает. Маккалеб на проводе. «А, привет!» После секундной заминки откликнулась Джей. «Ты получил мое сообщение?» «Получил. А что за таинственность? Не можешь разговаривать?» «Не очень». «Ладно, говорить буду я. Они в курсе, что ты мне помогаешь?» Ни в коем случае. Но, судя по твоему местонахождению, ФБР плотно взялось за расследование. Угу. Список реципиентов проверила. С утра сижу, не поднимая головы. Нарыла что-нибудь, определила подозреваемого? Нет, все чисто. Зажмурившись, Маккалип выругался про себя. Где он ошибся? Неужели снова тупик? В растерянности он мысленно перебирал варианты. Едва ли Джей успела досконально проверить всех кандидатов за такой короткий промежуток. «Где и когда мы сможем все подробно обсудить?» «Думаю, скоро. Оставь мне номер, я перезвоню». Маккалеб недолго колебался. Как верно подметила накануне Джей, ради него она подставляла шею под топор. «Ей можно доверять», — Маккалеб продиктовал номер Грессиеллы. «Набери, как только сможешь». «Непременно». «Погоди, судья еще не выписал ордер на мой арест». «Пока нет». «Сколько у меня еще времени?» «Хорошо, увидимся завтра. Чао». Послышались гудки. Маккалеп в сердцах выругался. Завтра ему официально предъявят обвинение в убийстве. Получение ордера — обычная формальность. Судьи всегда удовлетворяют запросы прокуратуры». Обвинению достаточно продемонстрировать запись с камеры наблюдения в магазине и серьгу, найденную на борту яхты. К полудню соберут пресс-конференцию, аккурат, чтобы успеть попасть в шестичасовые новости. Пока Маккали прессовал себе неутешительные перспективы, запиликал телефон. «Это Джей!» «Где ты?» «В буфете. Звоню из таксофона». Таксофон висел в укромном алькове, отделенном от основного помещения буфета автоматами со снеками, что сводило к минимуму вероятность прослушки. «Джей, не тяни, рассказывай!» «Порадовать мне тебя нечем. Сегодня вечером материалы лягут на стол окружному прокурору. Завтра с ними ознакомят совет присяжных. Изначально тебе предъявят обвинение в убийстве Глории Торрес, но это так, для затравки. Потом повесят Кордала и Кеньона». «Ясно». — выдавил Маккалеб, не в силах подобрать слов, кроме матерных, не предназначенных для ушей Уинстон. «Мой тебе совет, Терри. Лучше сдайся властям, объясни, как обстоит дело, и попытайся их убедить. Ты знаешь, я на твоей стороне, но у меня связаны руки. Если хотя бы пикну про доброго самаритянина, мне не сдобровать, они сразу поймут, что мы в сговоре. А что по списку? Неужели совсем глухо? Смотри, какая история». «Утром я объявила коллегам, что если мы хотим окончательно загнать тебя в угол, нужно проверить остальных реципиентов, заведомо снять с них подозрения. Якобы по своим каналам мне удалось получить список тех, кому пересадили органы Глории Торрес. конторы только обрадовались и поручили мне провести официальную проверку. Я пробила по базе всех до единого Терри и ничего, ни единой зацепки. А поподробнее... Слушай, у меня нет с собой распечатки. Погоди минутку». Маккалипс бегал в спальню Гроссиеллы за копией списка и начал зачитывать Джей фамилии. «Джей Би, Дики, печень». «Дики, вычеркиваем, он скончался спустя три недели после операции. От осложнений». «Допустим. Но ведь ему провели пересадку, значит, теоретически он мог совершить убийство ради донорского органа». «Не мог. Я беседовала с хирургом из клиники Святого Иосифа». Операцию «Дики» оплачивала благотворительная организация совместно с госпиталем. У бедолаги не было ни связей, ни денег нанять киллера. Едем дальше. Следующая. Тэмми Домайк. Почка. Школьная учительница. 28 лет. Замужем за столяром. Двое детей. На хладнокровную убийцу не тянет, согласись. Уильям Фарли. Почка. Бывший сотрудник Калифорнийского дорожного патруля из Бейкерсфилда. Двадцать лет как инвалид, передвигается на коляске. По слухам, словил пулю в позвоночник, когда тормознул машину для досмотра. Стрелявшего, кстати, не нашли. «Калифорнийский дорожный патруль, значит», — протянул МакКалеб. «Его коллеги могли запросто организовать тройное убийство». Джей медлило с ответом. «Маловероятно. Терри, ты вообще сам себя слышишь?» «Ладно, проехали». «А глаза?» «Кристин Фой досталась роговица». «Да, есть такая. Вчерашняя выпускница, зарабатывает книготорговлей. Тоже не годится. Терри мы искали среди реципиентов миллионера, политика, короче, человека со связями и возможностями. Кого-то, кто сразу бы обратил на себя внимание. Но таковых не нашлось. Увы». «Выходит, я единственный подозреваемый?» «К сожалению». «Спасибо, Джей. Ты меня здорово выручила. Мне пора». «Терри, подожди! И не злись на меня, хорошо? Не забывай, я единственная тебе поверила!» «Знаю. Извини. У меня появилась идея. Не хотела тебе говорить, пока не выясню все наверняка. Думаю, завтра начну. Как раз успею получить добро у начальства». «Что за идея?» — поделись, пока я окончательно не свихнулся. «В общем, ты исходил из того, что убийца — кто-то из получивших органы Глории Торес, так?» «Все верно». У Кеннина и Кордала органы не изымали. Знаю, но сейчас речь о другом. Если не ошибаюсь, существует очередь на пересадку? Само собой, из-за редкой группы крови мне пришлось ждать почти два года. Угу. А ты не допускаешь, что кто-то захотел продвинуться вверх по списку? В смысле продвинуться? Ну, представь, «Человек стоит в очереди на пересадку. Он знает, что ждать придется долго, есть риск вообще не дождаться. Тебя не предупреждали, что у реципиентов с четвертой группой ожидание длится годами?» «Да, меня сразу избавили от иллюзий. Допустим, наш стрелок убил Глорию, чтобы ускорить развитие событий, подняться на пару пунктов вверх по списку». маккалиб задумался. «В принципе, версия Джей не лишена логики». В памяти всплыла гневная тирада Бонни Фокс, где упоминался пациент-очередник, так похожий на Маккалеба. А вдруг Бонни говорила буквально, и сейчас в ее отделении лежит некто с четвертой группой крови и отрицательным ЦМВ, отчаявшийся дождаться донорского сердца. «Уж не тот ли это мальчик, прикованный к постели, возле которой круглосуточно дежурил импозантный мужчина в костюме?» «На что готов пойти отец ради спасения сына? Не погнушается ли он убийством?» Маккалеб вновь ощутил прилив адреналина. «Неплохая идея!» — с энтузиазмом откликнулся он. «Куда только девались безучастные интонации в голосе! Если я правильно понял, убийцу следует искать среди очередников! В яблочко!» «Завтра я нагряну в банк доноров с ордером и потребую полные списки претендентов и потенциальных доноров». Маккалип кивнул, однако уже через секунду в душу закрались сомнения. «Погоди, Джей, не думаешь, что это уж слишком мудрено?» «В смысле?» «В прямом. Зачем соискателю убивать доноров? Не проще ли устранить своих конкурентов по списку?» «Слишком в лоб». «Если два-три претендента на пересадку печени или сердца поймают пулю, это вызовет подозрения. С донорами все не так очевидно. Без твоего вмешательства никто бы не догадался». «Наверное», — согласился МакКалеб, впрочем, без особой уверенности. «Но если твоя теория верна, убийца не остановится на трех жертвах. Ты должна раздобыть полный перечень доноров с четвертой группой крови. Их необходимо предупредить, обезопасить». Начавшее было портиться настроение моментально улучшилось. Маккалеба снова охватил охотничий азарт. «Разумеется. Как только получу ордер, сразу расскажу все Невинсу с Улигом, обозначу весь расклад. Но для пущей убедительности требуется твое присутствие, Терри. Почему бы тебе не прийти в управление с адвокатом и не выложить карты на стол? Невинс с Улигом не дураки. Уверена, они к тебе прислушаются». Маккалеб медлил с ответом. «Да, в словах Джей присутствовала логика, но согласиться на ее предложение означает верить свою судьбу в чужие руки, а он привык полагаться исключительно на себя. «Терри, у тебя есть адвокат?» «Нет, адвоката у меня нет. Да и зачем он мне? Я закон не нарушал», — произнес Маккалеб и поморщился. Сколько раз они с Джей слышали эту реплику из уст закоренелых преступников». «В смысле, у тебя есть на примете толковый адвокат?» — исправилась Джей. «Могу посоветовать парочку. Майкл Холлер-младший — отличный профессионал». «Спасибо, обойдусь. Но насчет предложения подумаю». «Как надумаешь? Звони, я все организую». Маккалип мысленно перенесся в изолятор временного содержания. В бытность агентом ему случалось проводить допросы в тюрьме. «Место паршивее и опаснее сложно представить». «Лучше умереть, чем угодить за решетку». «Терри, ты еще здесь?» «Да. Извини, отвлекся. На будущее. Как с тобой связаться?» «Я оставлю тебе домашний номер и пейджер. Тут проторчу часов до шести. Потом планирую сразу домой. Звони в любое время». Джей продиктовала цифры. Маккалеб записал их в блокнот, задвинул его подальше и покачал головой. «Уму непостижимо». Я всерьез прикидываю сдаться, хотя ничего противозаконного не совершал. Понимаю, но истина — мощная штука, против нее не попрешь. Обязательно позвони, когда определишься. Само собой. С этими словами Маккалеб нажал. Отбой.